Глава 43. После нескольких мучительно долгих секунд тишины армия взорвалась одобрительным гулом. В темнеющем небе вновь стали зажигаться магические огни и салюты. Соул накинул мне на плечи плащ то ли потому, что прохладно, то ли потому, что видеть это платье не хочет, но ничего не сказал. Никаких вопросов. К нам подводят коня Соула, и начинается новый торжественный проезд. Воины ликуют гораздо громче, чем в начале — Ощущение, будто все радуются победе в войне, а не свадьбе. Но как же так с платьем вышло? Оно то самое, подаренное Соулом, только цвет изменился. а Айвин говорил, что сон никак повлиять на реальность не может. Осторожно скосило взгляд на генерала. То, что он не задает никаких вопросов, пугает, а настораживает меня даже больше, чем если бы он устроил мне допрос с пытками. Когда вернулись в лагере, Соул снимал меня с коня, а генерал вдруг вновь застыл. Проследила за взглядом мужа. «Платье. Оно вновь белое, словно тот цвет мне почудился. А может, и правда мне почудилось?» «Белый цвет идет тебе гораздо больше, дорогая», прокомментировал «Превращение соул». «Значит, не почудилось». Пиршество вышло на широкую ногу. Гуляла в эту ночь вся армия без исключения. В генеральском шатре собралось все командование. Играть скромную печальную невесту, как по книжке, мне совершенно не нетрудно. Тосты следуют один за другим, в основном на тему детей, чтобы их побольше, здоровых, и всех мальчиков-воинов-генералов. Ну и, конечно, не обходятся бессальных шуток и пожеланий. Среди военных эти шутки, но ну, очень откровенные и грубы. Однако не все так уж весело. К Соулу пообщаться подсел Оугуст, и в какой-то момент пожилой военный, словно между делом, поинтересовался. «Мы ведь уже скоро возвращаемся в столицу». Тихо спрашивает он. «Да, вы ведь знаете об этом». «Спокойно», — отвечает Сол. «Нет ли опасения, что наш любвеобильный император положит голос на вашу молодую красивую жену? Впрочем, он это сделал ведь уже давно. По донесениям, император до сих пор не может успокоиться. Рвет и мечет. Остановил отбор, ждет, не дождется нашего возвращения». У -у -у, только вспомни об императоре, на его фоне Сол кажется не таким уж ужасным». Все познается в сравнении. Я убежден, что к моей жене император будет относиться достаточно уважительно. Нейтрально ответил генерал. Огуст прищурился. Есть основания так полагать. Впрочем, о чем я? Конечно, есть. Иначе бы ты не женился, верно? Мужчина переводит взгляд на меня. Если только это не какая-то ловушка. Ловушка для кого? Для императора? «Нет, что ты. Мы все присягали его величеству, обещая служить ему верой и правдой». август весело хмыкнул, но вопросов больше задавать не стал. Пиршество продолжилось своим чередом и длилось почти до самого утра. К моему счастью, генерал не спешил разгонять гостей и устраивать брачную ночь. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Гости, за редким исключением, уходили на своих ногах. Большинство пришлось утаскивать более крепким товарищам или младшим воинам. Мы с Соулом остались наедине. Страшно так, что не могу толком вздохнуть. Сейчас генерал приведет пару веских аргументов, что брачная ночь должна быть, а уж наследники и подавно, и все. Моя и без того похожая на кошмар жизнь превратится. Что может быть хуже кошмара наяву? Иди в спальню, Эль. Приказывает Соул нетерпящим возражений тоном. Я уже так устала от всего, что даже бояться уже нет сил. На деревянных ногах отправляюсь в спальню и там застываю. «Что там надо было по книжке делать? Лечь, приготовиться?» «На мне ведь еще платье. Тянусь к крючкам на спине. Кажется, близость с Соулом все равно неизбежна. Это надо как-то пережить, и пытаться идти дальше». «Я помогу». Вдруг раздается за спиной голос генерала. Его большим твердым рукам неожиданно легко поддаются все маленькие крючки и петельки. «Вот и все. Платье опадает к моим ногам. Правда, на мне еще остается красивое свадебное белье». На всякий случай проверила белая. Никаких неожиданных изменений в цвете. Стою. Пусть дальше сам что хочет, то и делает. Да, я уже принадлежу ему по всем возможным законам, но от этого он моим врагом быть не перестал. Генерал вот только делать не пожелал, обогнул меня, на ходу снимая с себя форму, а потом и вовсе лег в постель. Закинул руки за голову, полуприкрыв глаза. Смотрит на меня лениво, как уставший хищник в засаде. «Это что такое?» Может, что-то в сегодняшней книге неправильно читали? Почему он первый лег, приняв позу для сна? Не зная что делать и спрашивать нет желания. Ложусь рядом. Все равно в другом месте спать не разрешат. Сразу свет в палатке становится приглушеннее, но не гасится совсем. Соу ложится на бок, повернувшись в мою сторону, а его тяжелая рука оказывается на моей талии. Мои глаза широко испуганно открыты, поэтому я вижу, как генерал пальцем чертит на постели передо мной что-то. Линии тут же начинают светиться, складываясь в неизвестные мне магические символы. «Что это?» — спрашиваю я. Одно небольшое заклинание. Ночь была насыщенная. Надо хорошо выспаться. Символы погасли, рука генерала осталась на моей талии. Совсем спокойно. Не лежит, легонько поглаживает, но в целом больше ничего не происходит. Сол сказал про хороший сон. Намерен выспаться? То есть ничего не будет? «А вы не станете требовать брачный долг?» Тихо спрашиваю я, внутренне обмирая от страха. Больше всего страшит ответ. «Особо ничего не изменилось с этим браком, Эль. Эля, ты считаешь, что я женился на тебе, чтобы только добиться близости?» «Решение принимать тебе. Время еще есть до возвращения в столицу. Я буду стараться тебя максимально обезопасить. Но у императора есть свои рычаги давления. Полагаю, он будет в восторге от невинной генеральской жены». «Как считаешь?» «Поежилась. Выбор ужасный. Либо император, либо муж». «Он будет рад и не невинной генеральской жене, разве нет?» «Соул прищурился». «Вероятно». «А если я буду невинной, то у вас будет повод приглядывать за мной лучше. Вам ведь тоже не захочется, чтобы император получил вашу именно что невинную жену? Это будет поражение куда серьезнее». Неожиданно Соул весело «Соул весело расхохотался». «Мне нравится, как ты пытаешься хитрить, маленькая жрица». «Конечно, генералу весело, а вот мне не очень». «Натянул на себя одеяло по самый подбородок». «Стал чуть спокойнее. Обманчиво спокойно». «Да, конечно, поражение серьезнее, но для меня это будет только моральная неприятность. Впрочем, для тебя ведь тоже, да? Какая разница, кто из врагов будет первым, не так ли? Одинаково неприятно». Как же хочется ударить Соула, кусая губы, чтобы не заплакать. Генерал тесно прижимает меня к себе, целует висок. Завтра продолжим твое обучение магии, постепенно ты будешь становиться сильнее. Чем ты сильнее, тем меньше будет тех, кто сможет тебя обидеть.